Дронго, расположившись на круглом балконе виллы, наблюдал, как напротив, в нескольких метрах от него, резвилась группа молодых женщин, выделявшихся среди остальных стройными красивыми фигурами. Одетые в красивые купальные костюмы, столь модные в нынешнем году, и скорее обнажавшие все достоинства, чем скрывавшие их, девушки весело щебетали по-русски, и Дронго невольно прислушался, уже понимая, что «гостьи прибыли из России». Женщины обсуждали достоинства какого-то мужчины, не стесняясь в выражениях. — Да я тебе говорю, он всегда такой, — горячилась одна из них, — пышнотелая блондинка в темных очках с приделанным к ним носом, защищавшим от сильного солнца. Вечно строит из себя какого-то супермена. — Нет, ты его просто не знаешь, — возражала ее подруга. У нее были удивительно длинные ноги, словно она их специально выращивала, и затянутые в тугой узел тяжелые темные волосы. Третья молодая женщина почти не вмешивалась в разговор, предпочитая слушать. Она была также брюнеткой с распущенными волосами, которые время от времени просто отбрасывала характерным движением головы за плечи. «Как это не знаю?» — возмущалась блондинка. «Я знаю его уже столько лет». Еще с восемьдесят девятого года, когда у него вообще не было денег. Всегда такой нервный и такой задовака. Ты его знаешь не так, как я, — возражала длинноногая красавица. Он просто много вкалывает, и у него бывает потребность расслабиться, отдохнуть, снять напряжение. Мужику нужно давать немного воли, иначе он начинает сходить с ума. — Ах, Инна, — сказала блондинка, — вечно ты со своими теориями. Ну, — Вот доиграешься, он и тебя бросит. — Не бросит, — улыбнулась длинноногая Инна, так уверенная в себе, как бывают уверены только очень красивые женщины. К ним подплыла еще одна женщина. В отличие от своих подруг, она была несколько постарше. Ей было лет тридцать, и волосы на голове были прикрыты изящной красно-синей шапочкой. Выйдя из бассейна, она сняла шапочку, тряхнула головой, рассыпая очень длинные темно-коричневые кудри. «А ты что думаешь, Юля?» — призвала ее в качестве арбитра-блондинка. «Как тебе, Виктор?» «Мне-то какое до него дело?» — равнодушно ответила та. «Пусть Инна о нем думает». «Вот видишь, Света», — обратилась к блондинке, довольная Инна, — «все на моей стороне. Я тебе говорю, что ты не знаешь жизни». Ну, а ты чего молчишь? спросила Света брюнетку с распущенными волосами. Та повернулась, и Дронга увидела ее четкий профиль, словно сработанный по заказу лучшим скульптором. У нее были тонкие идеальные черты лица. Она нахмурилась и вдруг громко сказала: А, по-моему, он самое настоящее дерьмо. И бросившись в воду, поплыла к другому краю бассейна. Как интересно, подумал Дронга. Четыре женщины и четыре разных мнения об одном и том же человеке. И, кажется, не все говорят искренне. Впрочем, это не его дело. Он все равно уезжает отсюда через несколько дней. Он еще раз взглянул на молодых женщин и, отвернувшись, пошел в свою гостиную. Проблемы какого-то Виктора его не интересовали. Вечером, за ужином, он вновь обратил внимание на эту группу. Впрочем, на женщин невозможно было не обратить внимания. Все четверо действительно были красивы, и многие мужчины в зале на них засматривались. Однако, к огорчению возможных воздыхателей, у всех четырех женщин были свои кавалеры, появившиеся почти вместе, очевидно, спустившиеся в ресторан после довольно усердного возлияния в баре. Среди этой четверки выделялся один, высокий, красивый, похожий на киноактер. Он подошел к Инне, поцеловал ее в шею. дронга догадался, что это и есть тот самый Виктор, о котором так жарко спорили молодые женщины у бассейна. Рядом с блондинкой сел коренастый широкоплечий мужчина лет 35, с угрюмым недовольным лицом. К брюнетке, столь категорично высказавшейся о Викторе, подсел парень лет двадцати. Он все время улыбался, глядя по сторонам, и почти не обращал внимания на свою спутницу. Молодой человек спустился к ужину в шортах и майке и постоянно поправлял очки, словно они спадали с его носа. А рядом с Юлией сел другой молодой человек, удивительно похожий и не похожий на Виктора. Дронго подумал, что так бывают отличные и схожие лишь очень близкие родственники.